Глава 6. 03.00-03.25 С оглушающим ревом разогнался по блестящей от дождя полосе и скрылся в ночном небе последний в эту ночь самолет на восток, вылетевший из Ванкувера. Пока он делал необходимый разворот над аэропортом, его навигационные огни слегка пробивались сквозь густую низкую мглу. Несколько самолетов, которые буксировались с разных концов поля на стоянке вдоль секции отправления, были покрыты каплями дождя. Ночь была холодной. Рабочие на поле копошились в желтом свете дуговых ламп и время от времени похлопывали замерзшими руками, чтобы согреться. Никто из них не проронил лишнего слова. Медленно двигавшийся самолет остановился на стоянке, и выключил двигатели, подчиняясь командам стоящего перед ним человека с флажками. Во внезапно наступившей тишине слышался только свист вращающихся пропеллеров. Функционирующий, как обычно, аэропорт Ванкувера готовился к предстоящей опасности без внешней суеты и паники. В ярко освещенной комнате диспетчера чувствовалось, что напряжение нарастает. Отодвинув телефон и закурив, Диспетчер изучал карту на стене, скрывшись в клубах голубого дыма. Помолчав, он повернулся к бардику. Сидевший на краю стола пухлый представитель компании Мэйпл Лив только что закончил читать поступившую радиограмму и держал ее в руках. «Правильно, Гарри!» — начал диспетчер. Говорил он тоном человека, описывающего свои действия, в основном для собственного удовлетворения от всего сделанного, а не для информации кому-то. «Я задерживаю все рейсы на восток. У нас есть примерно час, чтобы расчистить движение на других направлениях. После этого все рейсы по расписанию должны ждать, пока...» Ждать одним словом. Зазвонил телефон, он схватил трубку. «Да?» «Понял. Предупредите все службы и самолеты, что мы сможем принимать рейсы только в течение 46 минут. Заворачивайте всех, кто пребывает позже. Вся западно-восточная трасса от Калгари к нам должна быть свободна. Сделали? Хорошо!» Он швырнул трубку на рычаг и повернулся к помощнику, тоже державшему телефонную трубку. «Вы уже связались с начальником пожарной охраны?» «Сейчас звоню ему домой. Передайте, что ему лучше было бы быть здесь. И попросите дежурного известить городское пожарное управление. Я думаю, они подгонят свое оборудование». «Это я уже сделал. Слушаю, диспетчер Ванкувера», — ответил он в трубку. «Подождите, пожалуйста». Он зажал трубку рукой. «Оповестить военно-воздушные силы?» да. Пусть они уберут из этой зоны свои самолеты. Бардик спрыгнул со стола. «Это мысль», — сказал он. Под мышкой у него торчал большой мокрый платок. «У вас здесь, в аэропорту, есть пилоты?» — уточнил он у диспетчера. Бардик отрицательно покачал головой. «Ни одного. Нам придется просить помощь». Диспетчер на мгновение задумался. «Попытайтесь в Кросс-Кеннадо». Большинство из этих людей базируется здесь. Объясните ситуацию. Нам необходим человек, высококвалифицированный в этом типе самолетов, который способен давать инструкции им туда. «Вы считаете, у нас есть шанс?» «Я не знаю, но мы должны попробовать. Или вы можете предложить что-нибудь еще?» «Нет», – ответил Бардик, – «я не могу. Но я уверен, такой работе не позавидуешь». Диспетчера окликнул помощник. «На связи опять городская полиция. Будете говорить?» «Попроси их не отключаться». Бардик двинулся к двери. «Пойду поищу людей Кросс-Кеннеда. И я должен позвонить в Монреаль, поставить в известность руководство. Я бы советовал вам звонить из кабинета управляющего. Здесь видите, какая суматоха». Бардик выскочил из комнаты, а диспетчер поднял трубку. Говорит диспетчер. «А, инспектор, рад вас слышать!» «Да, да, чудесно!» «Послушайте, инспектор, у нас ЧП значительно серьезнее, чем мы предполагали. Во-первых, необходимо, чтобы один из ваших патрулей отыскал в городе нашего пилота и доставил его сюда как можно быстрее. Да, я позже сообщу вам. Во-вторых... «Мы ожидаем, что кроме скорой помощи нам понадобятся пожарные. Я не могу сейчас объяснить, но самолет плохо управляется». Он сделал паузу и выслушал собеседника на другом конце провода. «Да, мы объявляем общую тревогу. Все упирается в то, что могут пострадать дома рядом с аэропортом». Он опять замолчал на мгновение. «Да, я рад, что вы это предположили». Я знаю, чертовски трудно поднимать людей среди ночи, но у нас нет выбора. Я не могу гарантировать, что самолет опустится на поле. Скорее всего, он либо не долетит, либо проскочит поле, есть и такая опасность. Хорошо еще, что необходимо эвакуировать только дома по направлению к мосту Sea Island. Мы постараемся направить его мимо города. А? Нет, еще ничего не могу сказать». Мы постараемся принять его с восточного конца главной ВПП. И еще одна пауза, на этот раз длиннее. Спасибо, инспектор. Я очень хорошо это понимаю и не буду просить вашей помощи без крайней необходимости. Я буду держать вас в курсе. Диспетчер швырнул трубку на рычаг. В глазах появилась тревога. Он повернулся к оператору. Есть связь, 714. Оператор кивнул. «Они прибудут еще совсем ночью», — как бы про себя отметил диспетчер. Он вытащил носовой платок и вытер пот с лица. «Начальник пожарной команды уже выехал», — доложил помощник. «Сейчас на связи военно-воздушные силы. Спрашивают, чем могут помочь». «Мы свяжемся с ними, если понадобится, но вряд ли. Поблагодари их». Он продолжал внимательно изучать карту на стене, пряча платок в карман. Достал пачку сигарет, увидев, что она пустая, смял и бросил на пол. «Кто-нибудь даст закурить?» «Да, сэр». Он прикурил, глубоко затянулся. «Надо бы послать кого-то вниз за чем-нибудь пожевать, да? И всем кофе. Нам это необходимо». Вернулся запыхавшийся бардик. «Кросс Кеннеда утверждает, что их лучший пилот — капитан Треливен. Сейчас они ему звонят». Я полагаю, он уже давно спит дома. Может вызвать полицейскую машину? Они об этом сами позаботятся. Я им сказал, что он нам нужен как можно быстрее. А вы его знаете? Встречались. Он отличный парень. Нам повезло, что он нам поможет. Будем надеяться, что он сможет. Мы во всяком случае попытаемся. Как там твое начальство? Бардик ухмыльнулся. Я послал весточку своему президенту. Радиооператор повернулся к ним. «Сиэтл и Калгари ждут, сэр. Они интересуются, хорошо ли мы слышим 714». «Отвечай, слышим 714 хорошо, но просим их не отключаться на случай непредвиденных помех на приеме». «Хорошо, сэр». Диспетчер перегнулся через радиопанель, взял стоящий микрофон и кивнул оператору, который переключился на передачу. «Диспетчер Ванкувера, рейсу 714!» – вызвал он. Голос Спенсера, тут же ответившего на вызов, шипением вырвался из динамика громкой связи. С момента получения сигнала бедствия, все передачи рейса 714 транслировались по громкой связи. «714, Ванкуверу. Я думал, что я вам говорил. Я никогда не занимался ничем подобным. И, разумеется, не собираюсь выкидывать дурацкие шутки с автопилотом. Прием!» Диспетчер открыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Он вздохнул и повернулся к помощнику. «Передай там, чтобы доставили сюда Трелевана как можно быстрее». «Хорошо, сэр». Только что доложил дежурный офицер пожарной охраны. Он занимается укрытием железнодорожных вагонов и цистерн. Городская пожарная часть уже доставила все необходимое оборудование. Хорошо, когда появится шеф пожарной команды, я бы хотел поговорить с ним. Если 714 доберется до нас, то не хотелось бы, чтобы наши машины мчались к ним через все поле. «Если они разобьются, то, вероятно, покроют большую площадь». Бардик внезапно вскочил. «Эй, вместе с городскими частями сюда в любой момент может пожаловать пресса!» Он постучал толстым пальцем по зубам, страшась такой возможности. «Это будет самое худшее, что могло бы случиться с Мэйпл Лив. Представляете, это будет на первой полосе всех газет. Набитый пассажирами самолет... Многие из них отравлены, пилоты тоже. Возможно, эвакуация жителей из домов, стоящих по направлению к мосту. Не говоря уже, диспетчер его перебил. Лучше бы подключить прессу самим с самого начала. «Побыстрее пригласите сюда Говарда. Связисты узнают его домашний телефон». Берди кивнул оператору, тот пробежал пальцем по телефонному списку с надписью «В случае ЧП» и начал набирать номер. «Мы не сможем скрыть от прессы такое ЧП, Гарри. Будет большой шум. Пусть Клифф подумает, как это все представить. Да, пусть передаст газетчикам, чтобы держались от нас подальше. Нам надо работать». «Ужасная ночь», – простонал Бардик, с отвращением хватая телефонную трубку. «Что там с доктором Дэвидсоном?» – строго спросил он оператора. Он выехал на ночной вызов, и мы не можем с ним связаться. Но он уже скоро должен вернуться. Я оставил ему записку. Неужели вы этого не знали? Все обязательно случается по ночам. Если вы не найдете его через 10 минут, то обратитесь в больницу. Тот доктор с рейса 714, может быть, нуждается в совете. Алло, алло. Бардик тяжело дышал в трубку. Вставайте, вставайте, Клифф, ради бога. Сейчас совсем не время спать.